Глава восьмая. Бабья притча. Замолкла Тимофеевна. Конечно, наши странники не пропустили случая за здравие губернаторши по чарке осушить. И видишь, что хозяюшка ко стогу приклонилась, к ней подошли гуськом: "Что ж, дальше сами знаете".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 Потуги лошадиные неслимы, Погуляла я, как мерин в бароне. Ногами я не топтана, Веревками не вязана, Иголками не колота, Чего же вам еще? Сулилась душу выложить, Да, видно, не сумела я, Простите, молодцы. Не горы с места сдвинулись, Упали на головушку, Не бог стрелой громовую в гневе грудь пронзил,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 Отцы пустынножители и жены непорочные, и книжники-начетчики их ищут, не найдут. Пропали, думать надобно, сглонула рыба их. В веригах изможденные, голодные и холодные.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 Великая избранным людям Божиим то было торжество, Пришлись к рабам-невольникам. Темницы растворились, по миру вздох прошел, Такой ли громкий и радостный, А к нашей женской волюшке Всё нет и нет ключей. Великие сподвижники и по сей день стараются, На дно морей спускаются, под небо поднимаются. Все нет и нет ключей, да вряд-то не сыщутся. Какою рыбой сглонуты ключи те заповедны, В каких морях та рыбина гуляет, Бог забыл.